Потрепав шею боярда, барон облюбовал себе красавца Гнедова, которого тотчас же вывел из конюшни. Герцогу приглянулся испанский жеребец с горделиво изогнутой шеей, достойный носить инфанта, а для баронессы выбрали прелестную лошадку, белую с серебристым отливом, на которую надели роскошное зеленое бархатное седло. Вскоре появилась Изабелла в кокетливой амазонке, подчеркивавшей все изящество ее фигуры. Костюм этот состоял из синего бархатного казакина, отделанного серебряными пуговицами и галунами, расшитого серебряным сутажем и падающего фалдами на длинную светло-серую атласную юбку. На голове у нее была белая фетровая шляпа мужского фасона с завитым синим пером, спускавшимся сзади до шеи. Чтобы белокурые волосы молодой женщины не растрепались от быстрой езды, их покрывала прелестная голубая сетка, унизанная серебряными бусинками. В таком виде Изабелла была очаровательна, и самым высокомерным красавицам пришлось бы стушеваться перед нею. Задорный наряд выдвигал на первый план горделивые черты ее обычно скромной и мягкой грации и напоминал о том, что в ней течет доблестная кровь. Это была прежняя Изабелла, но вместе с тем и дочь принца, сестра герцога, супруга дворянина, чей род брал свое начало до крестовых походов. Отметив это, Валамбрес не мог удержаться, чтобы не сказать. «Сегодня у вас, сестрица, особо величавая осанка, у иполиты, царицы амазонок, не могло быть такого победительно торжествующего вида». Изабелла, которой сиганьяк держал стремя, легко вспорхнула в седло. Герцог и барон сели на своих коней, и Кавалькада выехала на площадку перед замком, где встретила маркиза Дебриера и несколько соседей из местных дворян, явившихся приветствовать новобрачных. Хозяева собрались возвратиться, как того требовали приличия, а гости твердили, что не хотят быть помехой начатой прогулки, и, повернув лошадей вспять, вызвались сопутствовать молодой чете и герцогу де Валамбрезу. Увеличившись еще на пять-шесть всадников, одетых как на парад, ибо провинциалы расфронтились вовсю, кавалькада стала весьма импозантной. Этот поистине королевский кортеж двигался по укатанной дороге мимо зеленеющих лугов и полей, ставших плодородными при помощи тщательной обработки мимо благоустроенных ферм и бережно ухоженных лесов. Все это принадлежало сиганьяку. Ланды, поросшие фиолетовым вереском, казалось, отступили от стен замка. Когда Кавалькада проезжала сосновым лесом вдоль границы баронских владений, послышался лай, и вскоре и чаще появилась Иоланта де Фуа в сопровождении дядюшки командора и двух-трех кавалеров. Тропа была узкая, и всадникам с трудом удалось разминуться, хотя те и другие сторонились, как могли. Лошадь Иоланты била копытами и становилась на дыбы, а сама наездница задела юбкой юбку Изабеллы и, покраснев от досады, старалась придумать оскорбление поизвительнее. Изабелла же душой была выше женского тщеславия, ей даже не пришло на мысль отомстить Иоланте за презрительный взгляд и слова странствующая комедиантка, оброненные чуть ли не на этом самом месте. Подумав, что торжество соперницы – могло бы ранить, если не сердце, то гордость Иоланты, она со спокойным и приветливым достоинством поклонилась мадмазель де Фуа, которая, кипя от бешенства, принуждена была ответить легким кивком. Оборон де Сиганьяк с невозмутимым равнодушием отвесил ей учтивый поклон, и в глазах своего бывшего обожателя Иоланта не усмотрела ни искры прежнего огня». Яростно стегнув лошадь, она умчалась галопом, увлекая за собой свою малочисленную свиту. «Клянусь всеми Венерами и Купидонами, девица хороша собой, только на вид чертовски строптива и сердито. Как она посмотрела на мою сестру, что не взгляд, то удар кинжалом», — весело сказал Валамбрес, ехавшему рядом маркизу Дебриеру. «Она долго и полновластно царила здесь», — пояснил маркиз а быть свергнутой с трона не так-то приятно. Победа же явно осталась за баронессой де Сиганьяк. Кавалькада воротилась в замок. В зале, где когда-то бедняга-барон, не имея у себя никакой провизии, угощал актеров ужином из их собственных припасов, сейчас пышная трапеза ожидала гостей, пришедших в восторг от роскошного убранства. На камчатной скатерти, где среди узоров были вплетены геральдические аисты, сверкало тяжелое серебро с гербом сиганьяков. Отдельные предметы из старого сервиза, маломальски целые, были благоговейно сохранены и приобщены к современной утвари, чтобы ее роскошь не колола глаза своей новизной и чтобы древняя колыбель сиганьяков внесла свою лепту в великолепие нового замка. Все уселись за стол. Изабелле было предназначено то же место, которое она занимала в знаменательный вечер, изменивший судьбу барона. Оба супруга, вспомнив об этом, обменялись нежной улыбкой, полной умиленных воспоминаний и радужных надежд. Подле буфета где мажордом разрезал мясные кушанья, стоял мужчина атлетического сложения с широким и бледным лицом, окаймленным густой темной бородой, весь в черном бархате, с серебряной цепью на шее и важным тоном отдавал распоряжение лакеям подле поставца, загроможденного разнообразными бутылками, пузатыми и удлиненными, оплетенными или неоплетенными соломой, смотря по происхождению, без устали суетился, невзирая на старческую дрожь в ногах, чудаковатый человек с носом пьяницы, усеянным угрями, с нарумяненными виноградным суслом щеками, с лукавыми разномастными глазками под остроугольными бровями. Случайно взглянув в их сторону, Сиганьяк узнал в первом из них «Трагика Ирода», а во втором — «Комика Блазиуса». Изабелла заметила его взгляд и на ухо пояснила ему, что, желая избавить славных стариков от тяжелой жизни бродячих актеров, она сделала одного из них управителем, а другого — дворецким в замке Сиганьяк, должности спокойные и не требующие большого труда, в чем барон согласился с женой, одобрив ее решение. В самый разгар пиршества, когда бутылки стараниями хлопотливого Блазиуса без задержки сменяли одна другую, сиганьяк вдруг почувствовал, как чья-то голова легла ему на одно колено, а острые когти царапают другое, словно перебирают струны гитары, наигрывая знакомый мотив». Это Миро и Вельзевул прошмыгнули в приоткрытую дверь, и при всем страхе, который внушало им нарядное и многолюдное общество, все же явились требовать у хозяина свою долю спиршественного стола. Разбогатев, Сиганьяк не изменил смиренным друзьям своей бедности. Погладив Миро и почесав безухую голову Вильзевула, он щедро наделил их лакомыми кусками. На сей раз... Объедки состояли из ломтиков жирного паштета, крылышек куропатки, рыбьих ребрышек и прочих деликатесов. Вильзевул не помнил себя от упоения и, царапаясь когтистой лапкой, требовал все новых и новых подачек. А сиганьяк с неистощимым терпением не уставал их подкидывать, забавляясь такой прожорливостью. Наконец, раздувшись как бочонок, раскорячив ноги и почти не имея сил мурлыкать, старый черный кот удалился в спальню, обитую фландерскими шпалерами, и свернулся клубком на привычном месте, чтобы переварить столь обильную трапезу.